«Ну что же?» – спрашивает себя Андрей Ефимович, открывая глаза. «Что же из этого?» «И антисептика, и кох, и пастер, а сущность дела нисколько не изменилась. Болезненность и смертность – все те же. Сумасшедшим устраивают баллы и спектакли, а на волю их все-таки не выпускают. Значит, все вздор и суета, и разницы между лучшей венской клиникой –